Глава третья. После того, как в полуразвалившейся усадьбе в Болохово, некогда принадлежавшем местному помещику Петру Савельевичу Быкову, были задержаны участники подпольного карточного турнира, организацию которого осуществили представители криминальных структур из самой Москвы, в управлении милиции Пскова начался настоящий переполох. Телефон начальника управления не умолкал. Звонили многие, включая начальника главка, а потом даже сам первый секретарь обкома. Корнев оправдывался и объяснял, как мог. Несмотря на то, что начальник главка его облаял за то, что задержание прошло без его ведома, Корнев вздохнул с облегчением, когда ему сообщили, что с ним хочет поговорить сам первый секретарь обкома. И тот, напротив, отметил хорошую работу псковской милиции. Через несколько часов приехали две машины с представителями прокуратуры, шесть человек, которые тоже устроили форменный допрос как самому Корневу, так и большинству его подчиненных. При этом Степан Ефимович наслушался всякого. Были и упреки, и похвала. Однако самое страшное было в том, что после того, как задержанных привезли в управление, главный устроитель случившегося, начальник оперативного отдела Павел Зверев, убыл из управления и на некоторое время исчез. Когда Зверев вновь объявился, А если говорить конкретнее «позвонил дежурному», он лишь сообщил о том, что он нашел черемшу, но тот покончил с собой. После этого Зверев снова исчез на неопределенное время. Корнев, узнав о том, что Зверев звонил, но не удосужился связаться с ним лично, в очередной раз схватился за сердце, посетил санчасть и досыта напился валерьянки. Немного успокоившись, Степан Ефимович вернулся к себе и, решив «а почему бы и нет», плюнул на всех и велел своей секретарше Леночке принести ему бутылку-коньячку. Хлопнув несколько рюмок, Корнев уселся в свое кресло и приказал Леночке никого к нему не пускать, пока не объявится Зверев. Несмотря на то, что Корнев самоустранился от произошедшего, жизнь в управлении била ключом. На место, указанное Зверевым, тут же была отправлена опергруппа, которая нашла тело мужчины в мокрой одежде. На теле покойного было обнаружено пулевое отверстие, горло мертвеца было перерезано. Все это вызвало очередной шок. Веня Костин, которому пришлось изъясняться с представителями прокуратуры, оправдывался как только мог, хотя на большинство вопросов, заданных ему, не отвечал ничего внятного и только пожимал плечами. Он важно кивал и уверял прокурорских, что к вечеру непременно объявится майор Зверев и все прояснит. Однако Зверев до вечера не появился, не появился он и на следующий день. Корнев, который уже больше не мог прятаться от начальства, прервал свое уединение и был вынужден отвечать на вопросы. На большинство из них он давал весьма посредственные ответы, постоянно выдергивал к себе Костина, заставляя его уточнять детали. Однако на третий день после задержаний в Болохово Степана Ефимовича ждал еще один неприятный сюрприз. Костин, который до сей поры хоть как-то его выручал, не явился на работу, а иначе говоря, тоже исчез. Хомченко Панкрат Степанович, кряжистый коротышка с густой шевелюрой и кустистыми пшеничными усами, воспринял звонок Зверева как настоящий подарок судьбы. Они познакомились под Ростовом, когда Хомченко командовал ротой, входящей в состав 75-го стрелкового полка. После войны Панкрат Степанович вернулся в Псков и, продолжив службу, дослужился до должности комбата и ныне носил уже майорские погоны. После войны они встретились случайно, когда Панкрат Степанович волей случая стал свидетелем разбойного нападения на семейную пару, в результате которого он сам едва не погиб. То дело расследовал Зверев, и они, узнав друг друга, едва ли не вместе вышли на след сбежавшего преступника. На следующий же день, после поимки злоумышленника, Хомченко пригласил Зверева к себе домой, познакомил с женой и двумя сыновьями, и они просидели за столом до самого утра. Явившись после устроенной ими гулянки на работу с трехчасовым опозданием и с раскалывающейся головой, Зверев весь день отпаивал свой организм чаем и пришел в норму только к вечеру. Его собутыльник, в отличие от Зверева, Утром проснулся свежим и бодрым, что свидетельствовало об отменном здоровье майора. Сегодня, узнав знакомый голос, Панкрат Степанович тут же принялся рассказывать Звереву о том, как его жена Глашка накануне опрокинула кастрюлю с борщом и при этом обварила ему ноги. После этого Зверев услышал историю о том, как старший сынок Хомченко, Димка, подстрелил из рогатки голубя, и из-за этого мамку вызвали в школу. Затем пошли россказни о службе и о молодом пополнении. Эти армейские байки Зверев слушал, уже отведя трубку на полметра от уха и сомкнув глаза. Когда Хомченко наконец-то сделал паузу, Павел Васильевич поспешил вставить свое словцо. — Степаныч, я чего звоню-то? Мне помощь твоя нужна. — Так что за дела? Говори, что нужно. — Зверев изложил суть вопроса и через два часа они встретились в скверике, расположенном в паре сотен метров от главных ворот части, в которой ныне служил Панкрат Степанович. Когда, как обычно, наглаженный и гладко выбритый майор подсел к уже ожидающему его на лавочке Звереву, они закурили. — Что за таинственность такая? — поинтересовался Хомченко. — Почему нельзя было поговорить у меня в кабинете? — Заодно и выпить по стаканчику. «У меня в сейфе на такой случай как раз коньячок завалялся». Зверев хмыкнул и покачал головой. «Извини, Степаныч, мне сейчас не до возлияний. Посидим обязательно, но как-нибудь в другой раз. А почему я тебя сюда вызвал, так скрывать не стану. Есть у меня основания полагать, что один из твоих сослуживцев причастен к убийству, которое я сейчас расследую». «Вот оно что!» Хомченко сдвинул на затылок фуражку и подался вперед. — Это ведь твой батальон в районе Луковки недавно полевые учения проводил? — Мой. Слышал я, что стрельба в районе монастыря была, а потом еще и труп нашли. Так что, выходит, кто-то из наших к убийству причастен? — Скорее всего, нет, но кто-то из ваших наверняка знал убийцу и снабжал его вещичками и продовольствием. Ты принес то, что я просил? — «Разумеется!» — Хомченко достал из нагрудного кармана, сложенный в четверо листок, и протянул его Звереву. «Вот список. Все, как ты просил. Здесь четырнадцать человек. Работники тыла, старшины род, начальники складов». Павел Васильевич внимательно прочел написанное и указал в списке на фамилию под номером девять. Печка, Думаешь, он шкурничает?» «Что про него можешь сказать?» Хомченко крякнул и пожал плечами. — В принципе, нормальный мужик, прижимистый, правда, но для его должности это даже скорее плюс, чем минус. Что еще сказать могу? Воевал на Западном, потом сюда перевелся. Был у нас с Торшиной роты, а где-то год тому назад его начальником вещевого склада назначили. Говорю же, нормальный мужик. — А семья у него есть? Хомченко наморщил лоб и откинул назад свою густую шевелюру. — Точно не помню. Вроде женат. — А дети? — Кажется, двое, но точно не помню. — Погоди, тот, кого вы ищете, ведь, насколько я слышал, в развалинах прятался? — Думаешь, пока батальон у Луковки лагерем стоял, Петька к монастырю бегал и провизию ему таскал? Зверев сложил составленный его собеседником список и убрал его в карман. — Может и так, а может и нет. — Дело тут такое... Так ты можешь по поводу жены и детей этого Петьки узнать, но только без лишнего шума? — Сделаем, Васильич. Ты мне завтра часиков в десять позвони. Думаю, что к тому времени с твоей задачкой управлюсь. Зверев кивнул, два майора пожали друг другу руки и разошлись.